«Альма Либрам и Алла Биглова. Истинная некроманта, возлюбленная дракона». Читают Евгений Лебедев и Екатерина Ерёмкина. Пролог. Провести лето с некромантом, как оказалось, не равно вечно колдовать на кладбище, призывая мертвецов. Некроманты — обычные маги, почти ничем не отличающиеся от других. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и сейчас, стоя возле кабинета ректора, ожидая Дарната, я мысленно готовилась к предстоящему году. Родители не оценили, что я всё-таки решила попробовать изучить свой дар боевого мага, вместо того, чтобы пойти работать в спокойной конторе. «Ну что, готова к ещё одному году учёбы?» — хмыкнул Дар с довольной улыбкой, выплыв из кабинета ректора. «Это не такая уж и проблема. Но о чём вы шептались с главой академии?» — нахмурилась я. После раскрытого дела антимагов Я начинала подозревать всех во всём. «Чтобы тебе п о б л а ж к е не делали, а то, видишь, л и п о могла дело раскрыть», — хмыкнул Дарнет. т р ь я н а и рьяно, всё будет не так просто». «А когда в этой жизни было просто?» — покачала г о л о в о й я. «Ты вон уезжаешь на очередное секретное задание, и теперь мы будем видеться не так часто. Я буду приезжать». Фыркнула. «Нам пришлось попрощаться, потому что вот-вот должен был начаться мой первый практикум, и теперь уже опаздывала я. Отличное начало в новой академии». Перешла на бег, желая предстать перед преподавателем как прилежная студентка, а не как раскрывшая в прошлой академии группировку антимагов и по блату поступившая в академию при Министерстве безопасности. На повороте не удержалась, споткнулась и шмякнулась прямо в объятия незнакомого парня. п ы т а я с ь извиниться, но тот лишь отмахивается. «Брось. Люблю поутру ловить потерявшихся девушек». Его зелёные глаза блеснули нехорошим огоньком. Уверенно встала на ноги, отдёрнула мантию и нахмурилась. и чего ты решил, что я потерявшаяся?» «Так все мы в первый день потерявшиеся». Он смотрит на меня внимательно, а затем, показательно хмыкнув, говорит. «Слушай, а ты случайно не рьяно раскрывшая вместе со своим некромантом одну из антимагических группировок?» Закатила глаза, покачав головой. Началось. «О, ты же не думаешь, что станешь тут самой популярной? В эту академию попадают из-за подобных заслуг. Ты здесь такая же, как и все остальные. МНМБ не вербует никого просто так». «И за какие заслуги международная немагическая и магическая безопасность завербовала тебя?» — показательно фыркнула, занудно назвав организацию полным именем. «Я уже давно поняла, что всё-таки безбожно опоздала». «А я, моя дорогая, дракон из королевской династии, сильнейший боевой маг, способный в человеческом обличье положить кого угодно на лопатки, а в облике дракона превратить кого угодно в пепел», — угрожающе заметил он. «Уже боишься?» — инстинктивно отступила на шаг назад, чертыхнувшись про себя. Показывать свою слабость в первый же день Академии не входило в мои планы, но мои планы порушились в то же мгновение, как мой истинный д а р н а т покинул меня. Хотел сделать меня своей постоянной напарницей, так остался бы в Академии, рядом. Но нет, ему ведь нужно дать мне право выбора. Кто же знал, что я вляпаюсь с такой же простотой? «Простой оборотень, что ли?» Спокойно ответила, зная, как сильно бесит драконов, когда их принижают до такого уровня. «Оборотни, дорогая Рьяна, это люди, которые имеют звериный облик. «А драконы? И чем же драконы не звери?» — прервала, фыркнув. «Ах, да, забыла. И вправду. Не звери. Хуже. Просто ящеры. Ты мне вместо своих лекций лучше покажи, где находится аудитория боевых искусств. Мне хочется потренироваться и надрать тебе твой напыщенный королевский зад. Риана и Рьяне мне понравилось быть больше, чем дорогой». От авторов. «Мы рады приветствовать вас в истории, где истинная любовь пройдёт проверку на прочность. Для тех, кто не знаком с р ь я н о й и д а р н а т о м вы можете заглянуть в историю «Истинная для некроманта». Книги читаются отдельно. Если вы не открывали приквел, не переживайте, вы ничего не потеряете. В этой книге вас ждут много новых героев и приключений. Добро пожаловать! Ваши Альма Либрам и Алла б и г л о